Документ «СССР-378» из книги Германа Раушнинга «Голос разрушения», издание 1940 года. Глава 11. Внешняя политика Гитлера. Страница 137. Он, Гитлер, продолжал. л м и н и м а л ь н о что мы можем сделать, это предотвратить поднятие чужеземной крови в теле нашей нации». Я признаю, что угроза этого чужеземного засилия не ослабнет, если невдалеком будущем мы оккупируем территории с весьма высоким процентом славянского населения, от которого нам не удастся так скоро отделаться. Подумайте об Австрии, о Вене. Разве в них осталось что-нибудь немецкое? «Мы обязаны истреблять население», – продолжал он, возбуждаясь. «Это входит в нашу миссию охраны германского населения».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 без малейшей жалости проливая драгоценную немецкую кровь, то без сомнения я имею право уничтожить миллионы людей низшей расы, которые размножаются как черви. Под словом «уничтожить» я не имею в виду непременное истребление этих людей. Я просто приму меры к систематической приостановке естественного прироста этого населения. Например, я могу на несколько лет отделить мужчин от женщин. Вы помните, насколько упал процент деторождаемости во время мировой войны? Почему бы нам в течение нескольких лет не проводить сознательно того, что тогда явилось неизбежным следствием продолжительной войны? Существует немало путей, при помощи которых можно систематически, сравнительно безболезненно и уж во всяком случае без кровопролития, добиться вымирания нежелательных для нас народов. Кстати, добавил он, Я без всякого колебания заявлю, об этом открыто. После войны французы жаловались, что немцев на 20 миллионов больше, чем нужно. Мы соглашаемся с этим заявлением. Мы приветствуем осуществление регулирования по плану численности населения. Но нашим друзьям придется нас извинить, если мы каким-либо другим образом разрешим вопрос об этих 20 миллионах. После всех этих веков хныканья о защите бедных и забитых, для нас пришло время решить защищать сильных перед низшими. Одна из основных задач германского государственного управления во все времена будет заключаться в предотвращении развития славянских рас. Естественные инстинкты всех живых существ подсказывают им не только побеждать своих врагов, но и уничтожать их. В прежние времена победитель получал исключительное право уничтожать целые племена, целые народы. Осуществляя это постепенно и без кровопролития, мы проявляем гуманность. Нам не нужно забывать, что мы поступаем с другими только так, как они сами поступили бы с нами».